Глава двадцать шестая Анна сидела перед трюмо, расчесывая длинные волосы. При свете масляной лампы они казались почти черными, и, как находила сама их обладательница, составляли эффектный контраст с белизной ночной рубашки. Анна решила провести щёткой по волосам 100 раз, надеясь таким образом успокоиться и обоздать свои мысли. Все они вертелись вокруг того, что довелось испытать Олезе со дня, когда они нашли письмо Мину. Подумай только, настоящий поцелуй с мужчиной. Подруга, к сожалению, не слишком подробно рассказала Анне о пережитых волнующих ощущениях, а та не стала допытываться. Эвит, поцелуй это же сокровенно. Анне бы и самой не понравилось, если бы. Она вздохнула. До сих пор у неё не появилось ни одного поклонника. Правда, на розовом бале её осыпал комплиментами какой-то господин, но ему было никак не меньше 40 лет. И заманчивой наружностью он не отличался. По счастью, она сумела от него дипломатично отделаться. Анна даже представить себе не могла, как его губы касаются... Нет. Ей нужен был мужчина молодой и привлекательный, такой, как Франц, или Гера фон Глессом, или английский лорд. У него красивые полные губы, и он, несомненно, чудесно целуется. Впрочем, давать простор таким нецеломудренным мыслям, конечно, не подобало. И, кроме того... Анна поступила легкомысленно, сказав Ильезе, что Филипп вечерами сидит один в саду, а вдруг она в самом деле к нему выйдет. Отложив щётку, Анна встала и подошла к окну. Луна уже начала убывать, но ночь была звёздной и не очень тёмной. Среди пышной растительности сада белела островерхая крыша недавно выстроенного павильона. За ним начиналась тропинка, которая вела вдоль высокой живой изгороди, отделявшей владение фон Крэбернов от владений фон Фрайбергов. Вдруг из-за павильона показалась знакомая фигура. Посмотрев на окно комнаты Анны и, очевидно, заметив ее саму, нежданная гостья помахала ей рукой. Анна ответила тем же, что понадобилось и Лизе в такой поздний час. Поспешно сунув ноги в домашние туфли, И надев старый красный халат, Анна тихо вышла из спальни и спустилась по лестнице для слуг к боковому входу в особняк. Отодвинув щеколду и отворив дверь, она попятилась от неожиданности. Элиза, ярко освещённая луной, уже стояла у порога. Глаза её горели. Поднеся палец к губам, она вошла, оттеснив подругу, и молча указала наверх. Анна кивнула, Девушки неслышно ступая поднялись в спальню. Ради всего святого, что ты здесь делаешь? Мне нужна твоя помощь. Франц возвратился из города раньше обычного и стал искать Филиппа в саду. Я успела спрятаться среди кустов, но в дом вернуться не смогла. Так ты в самом деле встретилась с ним под каштаном? С Филиппом, разумеется. Элиза кивнула. Мне нужно было задать ему вопрос. И ты решилась сделать это, выйдя в сад одна в темноте? Анна широко раскрыла глаза. Идея этого рандыву вообще-то, говоря, принадлежала ей, однако Анна не думала, что её подруги действительно достанет храбрости для такого шага. Элиза опять ответила кивком. А потом явился франц, и мне пришлось прятаться. Сперва я надеялась, что они вот-вот войдут в дом. И тогда и смогу вернуться вскоре после них. Но ты же знаешь, каким болтливым иногда бывает мой братец. Она тихонько засмеялась. Оказывается, у Франца в городе есть дама-сердце, которую он часто посещает. Поэтому-то его никогда и не бывает дома вечерами. Мамаน уже начала опасаться, что он пристрастился к картам. Но сегодня у этой име были гости, и ему пришлось прости. Не буду тебя утомлять, Анна глубоко вздохнула. И что ты теперь думаешь делать? Переночую, если позволишь, у тебя, а рано утром вернусь в наш сад. Никто не заметит, как я войду в дом, а если даже и заметит, так я сделаю вид, будто ходила прогуляться на рассвете. Не знаю. Она гладила Элизу с ног до головы. Твоё нынешнее платье не очень-то подходит для утренних прогулок. Где ты его взяла? В матушкиной гардеробной. Оно старое, но мне нужно было что-то тёмненькое. А вся моя одежда светлая. Не одолжишь ли ты мне чего-нибудь для завтрашнего утра? Все мои вещи тебе малы, ты же знаешь. Анна задумалась. Хотя постой-ка. Прошлым летом Мина оставила здесь несколько платьев. Может, какой-нибудь из них тебе подойдёт? Но расскажешь ли ты мне за это про Филиппа? Он опять поцеловал тебя. Да. Но потом вдруг пришёл брат. ответила Елиза, снимая накидку и туфли. Её примечательной подруге показалось, что между поцелуем и появлением француза произошло немало такого, о чём она предпочла умолчать. Скоро мы ляжем в постель, как раньше, когда ночевали друг у друга в гостях, и тогда я распрошу её получше, решила Анна. На рассвете ей лезело удалось благополучно осуществить задуманное. Анна, по крайней мере, на это надеялась, ведь в противном случае наверняка поднялся бы шум. И всё же молодая баронесса фон Крейберн ощущала лёгкую тревогу, которую ей хотелось поскорее развеять. Посему ещё до полудня она направилась во дворец фон Фрайбергов с официальным визитом. "Здравствуй, дорогая. Ты очень, кстати." Приветствовала её графиня мать, когда Анна в сопровождении служанки появилась на пороге большой гостиной. "Я слышала, твой отец не хочет идти сегодня на концерт Николая Погонини?" Анна состроила гримаску. "Хоть он хочет, а" Тётя Фредерика. Ну, у него нога болит. Подагра разыгралась. Как жаль. В таком случае вы с маменькой можете ехать с нами. Третья карета нам не понадобится. Ах. Воображаю, сколько экипажей будет сегодня перед курзалом. Все захотят послушать чудо скрипача. О, а вот и Элиза. Вам наверняка есть о чём посекретничать, как всегда. Графиня подмигнула девушкам. «Ну, а мне пора собираться, чтобы идти к бювету. Тётя Берта не любит ждать». Едва маменька Элиза вышла из гостиной, подруги уселись рядом на канапе. «Всё прошло хорошо?» «В точности так, как я и замышляла. А с Филиппом тоже виделась?» Элиза кивнула. «За завтраком он делал вид». будто ничего не произошло так наверно и нужно несомненно ты только представь себе что если кто-нибудь неверно истолковал бы нашу встречу анна приподняла брови господин целую даму какие тут возможные толкования